Глава вторая. «Первые впечатления важнее всего, так как они самые стойкие». Джимми Картер. «Трактир мы с ААЗом приобрели при довольно сомнительных обстоятельствах, а если быть более точным, он достался нам в качестве военного трофея после битвы, где мы двое, с помощью пары союзников, ныне отсутствующих, на голову разгромили Иштвана». Мага-маньяка, и выгнали его в зашею в далекое измерение вместе со всеми уцелевшими его сообщниками. Трактир был опорным пунктом Иштвана, но теперь он стал нашим. У кого и как приобрел его Иштван, я и знать не хотел, но жил в страхе перед встречей с законным владельцем трактира, несмотря на постоянные изверения Ааза, в маловероятности такого исхода. Я не мог не вспомнить все это, дожидаясь перед трактиром нашего гостя. Как я сказал, у Аза очень хороший слух. Говоря мне, что он слышит что-то неподалеку, он часто забывает упомянуть, что это неподалеку может быть больше, чем в миле от нас. За время нашей дружбы я также заметил, что слух у него до странности непостоянен. Он может за полмили услышать, как чешется ящера-птица, но иной скажется не в состоянии уловить самых вежливых просьб, как бы громко я их не выкрикивал. По-прежнему нигде не наблюдалось никаких признаков приближающегося гостя. Я было подумал, не убраться ли с утреннего солнца обратно в трактир, но все же решил, что не стоит». Сцена к прибытию гостя была тщательно подготовлена, и мне не хотелось что-либо в ней менять из-за какого-то там личного неудобства. Я щедро применил чары личины, маскируя Лютика, Глипа и себя. Глип теперь выглядел словно единорог. И Лютика такая перемена, кажется, ни чуточки не взволновала. Очевидно, единороги менее привередливы в выборе товарищей по играм, чем драконы. Я сделал их обоих куда более растрепанными и неухоженными на вид, чем они были на самом деле. Это требовалось для подкрепления образа, вызываемого моим собственным видом. Еще в самом начале нашего проживания в трактире мы с ААЗом решили, что наилучший способ обращения с незваными гостями — не угрожать им и не пугать, а просто предстать такими отталкивающими, что они сами уберутся по добру, по здорову. Для этой цели я изобрел личину, предназначенную убедить посторонних в том, что они не хотят быть в одном трактире со мной, как ни велик трактир и сколько бы там ни было других людей. В этой личине мне полагалось под видом владельца трактира приветствовать заблудших путешественников. Должен скромно признать, что личина эта имела шумный успех. Фактически многие гости реагировали на нее именно шумно. Одни вопили, другим, похоже, делалось дурно, а иные чертили в воздухе различные религиозные символы. Никто из них не решился переночевать. Когда я экспериментировал с физическими недостатками, ААС правильно заметил, что людей не смущает один какой-нибудь даже очень отталкивающий недостаток. Например, в таком измерении, как ПЕНТ, большинство сочтет это нормой. Для гарантии желаемого эффекта я набрал их побольше. Нося личину, я ходил хромой, горбатый и с деформированной рукой Явно пораженной какой-то болезнью Редкие зубы во рту были кривыми и желтыми А один глаз имел склонность функционировать независимо от другого Вообще все лицо не отличалось симметричностью И шедевр моих способностей По грязным волосам и рваной одежде у меня ползали отвратительного вида насекомые Общий эффект был ужасающий Даже Аас признавался, что ему просто делалось не по себе А если учесть, что он повидал в путешествиях по измерениям То это и впрямь можно было считать высокой похвалой Мои размышления прервало появление в поле зрения нашего гостя Он сидел прямой как палка верхом на огромной нелетающей ездовой птице Он не носил ни заметного глазу оружия, ни мундира, но выправка выдавала в нем солдата. Гораздо красноречивее любых внешних причиндалов. Его настороженные глаза постоянно с подозрением зыркали по сторонам, когда он медленным осторожным шагом подвел птицу к трактиру. Довольно странно, что его взгляд несколько раз прошелся по мне, но так и не зафиксировал моего присутствия. Наверное, он и не понял, что я живой. «Мне это не понравилось. Человек походил скорее на охотника, чем на случайного путника, и все же он оказался здесь, и им требовалось заняться. Я приступил к разыгрыванию своей роли». «Благородному господину надо на комната?» Говоря это, я двинулся вперед своей хорошо отрепетированной шаткой походкой. На тот случай, если до него не дошли тонкости моей личины, я дал большому сгустку слюны просочиться из уголка рта, откуда она беспрепятственно стекла мне на подбородок. На миг все внимание всадника ушло на украшение его транспортного средства. Не летающая она или нет, но птица попыталась подняться в воздух. Очевидно, моя личина задела какую-то первозданную струну в мозгу птицы, восходящую к временам, предшествующим ее нелетающим предкам. Я ждал с любопытством, чуть склонив голову набок, пока всадник не вынудил птицу стоять, пусть и неспокойно, но не двигаясь. Наконец он на миг переключил внимание на меня, а затем отвел взгляд и внимательно уставился на небо. «Я разыскиваю некоего человека», известного как Скиф Мак», — сообщил он мне. «Теперь настала моя очередь подпрыгнуть. Насколько мне известно, кроме Аазы и меня, никто не знал, кто я и что я, не говоря уже о том, где я». «Это моя!» — выпалил я, забывшись своим настоящим голосом. Всадник обратил полный ужас взор ко мне, и я вспомнил про свою внешность. «Это моя, хозяин!» — поспешно поправился я. «Подожди, сейчас приведу». Я повернулся и поспешно шмыгнул обратно в трактир. ас поджидал за дверью. «Что такое?» — потребовал он ответа. «Он... он хочет поговорить со Скивом. Со мной?» — нервно выпалил я. «Вот так? Что же тогда ты делаешь здесь? Выйди и поговори с ним!» — назидательно сказал он. «В таком виде?» Ас раздраженно закатил глаза к потолку. «Кого волнует твой вид?» — рявкнул он. «Брось, малыш! Это же совершенно посторонний человек!» «Меня волнует», — заявил я, высокомерно вытянувшись. «Этот человек спрашивал скива-мага, и мне думается...» «Спрашивал кого?» — перебил Ас. «Он спрашивал скива-мага», — повторил я, незаметно изучая фигуру за дверью. «По-моему, он выглядит похожим на солдата», — добавил я. «А по-моему, он выглядит напуганным», — резко отозвался Ас. «Может быть, тебе следует в другой раз чуточку сбавить тон в своей личине?» «Ты думаешь, он охотник на демонов?» — нервно спросил я. Вместо ответа на мой вопрос Ас внезапно отвернулся от окна. «Если ему нужен маг, мы дадим ему мага», — пробормотал он себе под нос. «Быстро, малыш, налепи на меня личину Гаркина». Я уже говорил, Гаркин был моим первым наставником в искусстве магии. Его внушительная фигура с седоватой бородой была у нас признана одной из самых любимых и чаще всего применяемых личин. Гаркина я мог слепить даже во сне. «Годится, малыш», — заметил Аас, наблюдая итоги моей работы. «А теперь не отставай от меня ни на шаг и предоставь говорить мне». «Как это?» — воскликнул я. «Успокойся, малыш!» — утихомирил он меня. «На время этого разговора я буду тобой. Понятно?» Не дожидаясь моего ответа, Аас уже выходил за дверь, не оставив мне иного выбора, кроме как следовать за ним. «Кто просит аудиенции у великого Скива?» — проревел резонирующим басом Аас. Всадник бросил еще один нервный взгляд на меня — а затем вытянулся, приняв сугубо официальный вид. «Я прибыл посланцем от его наиблагороднейшего величества Родрика V, короля Пасилтума, который...» «А где Пасилтум?» — перебил Ас «Простите?» — моргнул всадник. «Пасилтум!» — повторил Ас «Где он?» «О!» — внезапно понял всадник. «Это королевство сразу к востоку отсюда, по другую сторону реки Эмбер. Его нельзя не заметить». «Ладно», — кивнул Ас, — «продолжайте». Всадник набрал в легкие побольше воздуху, а затем заколебался, наморщив лоб. «Король спасил тума», — подтолкнул его я. «Ах, да, спасибо». Садник сверкнул в мою сторону улыбкой, затем бросил еще один быстрый взгляд на меня и выдал тираду. «Король по Пасилтума свидетельствует о своем почтении и шлет привет тому, кто известен как Скиф Мак». Он остановился и выжидающе посмотрел на Аза. Его вознаградили вежливым кивком. Удовлетворенный этим, гость продолжил. «Его Величество приглашает скива-мага явиться ко двору Пасилтума, дабы установить там, годен ли он занять должность придворного мага». «Я вообще-то не чувствую себя достойным судить о том, годен ли король быть придворным магом», скромно отозвался ас, внимательно разглядывая всадника. «Разве он недоволен должностью просто короля?» Нет-нет, поспешно поправился всадник. Король хочет установить, годитесь ли в маге вы. О! Вроде бы внезапно понял Ас. Вот это совсем другое дело. Ну-ну, приглашение со стороны, как бишь его. Родрик пятый, объявил всадник, высокомерно вскинув голову. Ну, широко усмехнулся Ас, я никогда не отказывался от пятого. Садник моргнул и нахмурился, а затем вопросительно глянул на меня. Я пожал плечами, так как и сам не понял шутки. «Можете передать его величеству, — продолжал, не замечая нашего недоумения Ас, — что я буду счастлив принять его любезное приглашение. Я прибуду к его двору в ближайшее удобное для меня время!» Садник нахмурился. «Мне кажется, его величество требует вашего немедленного присутствия!» Сумрачно заметил он. Конечно, гладко ответила Ас. Какой же я глупый! Если вы примете наше гостеприимство и переночуете у нас, мы с моим ассистентом будем очень рады сопровождать вас утром. Я тут же понял, что от меня требовалось, и пустив слюну, оскалил зубы в сторону посланца. Садник бросил на меня полный ужаса взгляд. — На самом-то деле, — поспешно сказал он, — мне действительно надо ехать. Я сообщу его величеству, что вы в скорости последуете за мной. — Вы уверены, что не хотите переночевать? — с надеждой спросил Аас. — Убежден. Всадник чуть ли не выкрикнул ответ, разворачивая от нас свою птицу. — А, ладно, — утешился Аас. — Возможно, мы вас нагоним в пути. — В таком случае... — решил всадник, поудобнее устраиваясь в седле. — Мне понадобится фора, то есть мне лучше поспешить с объявлением о вашем прибытии. Я поднял руку в прощальном взмахе, но он уже двигался быстрым шагом, побуждая свою птицу к еще большей скорости и не обращая на меня ни малейшего внимания. — Превосходно! — воскликнул Аас, радостно потирая руки. — Придворный маг! Какая халявная работенка! А ведь поначалу день не задался... «Если мне дозволено перебить, — перебил я, — то в твоем плане есть один небольшой недостаток». <сёк> «М? Какой именно?» «Я не хочу быть придворным магом». Как обычно, мой протест ни чуточки не умерил его энтузиазма. «Ты магом тоже не хотел быть, — без обиняков напомнил он мне. — Ты хотел быть вором». Но вот тут тебе хороший компромисс. В качестве придворного мага ты будешь государственным служащим, а государственные служащие воруют так, как тебе и не снится.